Глава 18. Мне инкриминирована 75-я статья Уголовного кодекса. Первое время меня содержали в подвальной камере в здании КГБ. Каждое утро в 8 часов надзиратель открывал дверь моей камеры и вел меня на третий этаж, в кабинет следователя, лейтенанта Коваля. В кабинете он приказывал мне сесть за маленький столик, расположенный в углу. Здесь тоже и стол, и стул были прикреплены к полу. Затем надзиратель выходил за дверь, а коваль начинал задавать мне вопросы и записывать ответы себе в протокол. На допросах почти всегда присутствовал прокурор Некрасов, серая невзрачная личность, всегда в штатском. С самого начала я решил давать все показания о побеге заведомо неправильные, особенно когда вопросы касались технических приёмов, а также места, времени и способа совершения преступления. Я знал, что без этих главных моментов суд не имеет права вынести мне обвинительное заключение. А технические приемы я держал в секрете, чтобы воспользоваться ими еще раз, если будет такая возможность. В мой план входило дать следователю заведомо неправильные показания, а во время судебного слушания доказать, что сведения, которыми располагает суд, неверны. На этом основании обвинение в совершении преступления должно было быть признано несостоятельным. А я освобождён из-за недостатка улик. Наметив такую тактику, я рассказал следователю легенду, будто я прилетел в Крым 11 июля и сразу, нигде не останавливаясь, пошёл в бухту Змеиную. Там я будто переночевал, а утром на своей лодке вышел в море. Там со мной случился сердечный приступ, поэтому военный корабль и обнаружил меня лежащим на дне лодки. Следователь Коваль тотчас стал наводить справки, и ни одно из положений моей легенды не подтвердилось. Во-первых, КГБ запросило в Аэрофлоте списки ленинградских пассажиров за 11 июля. Естественно, моей фамилии там не оказалось. Во-вторых, КГБ опросило всех таксистов, работающих на участке Симферополь-Планерское, и показало им мою фотокарточку. Никто из них меня не признал. Это было уже странно, так как я все-таки ехал на такси, хотя не 11-го, а 5-го июля. Относительно моего ночлега в бухте Змеиной тоже никаких подтверждений получено не было. Кто-то из туристов все же сказал чекистам, что видел в тот день плывущего человека, который буксировал красно-синий матрас с рюкзаком на нем. Очевидно, это был я. Но я категорически отказался, повторив, что шел пешком. Следователь не стал настаивать на своём подозрении. Он или не знал, что я хороший пловец, или не верил этому, потому что у меня не было никакого официального спортивного разряда по плаванию. Если бы следователь был более опытный и более настойчивый в проверке своих гипотез, он мог бы подвергнуть меня медицинскому осмотру и тогда бы увидел длинные кровавые полосы на моём бедре, оставшиеся от буксирной верёвки, которая тёрла его во время заплыва. Но Коваль не сделал этого. Он вообще вел допрос неторопливо и бесстрастно. Коваль не атаковал меня злобно, как это делал Мефистофель, а внимательно слушал и записывал все мои ответы. Через три дня он сказал мне, что прокурор Некрасов решил принять для меня меру пресечения. Заключение в тюрьму, или, как он назвал ее на своем жаргоне, следственный изолятор. В тот же день меня перевезли в тюрьму, где закрыли в подвальную одиночную камеру. Камера была сырая и холодная, хотя температура воздуха на улице достигала 30 градусов. Стены были мокрые. Окна не было, а щель для воздуха находилась очень высоко и была покрыта железным листом. Мне не дали ни матраса, ни одеяло. Когда пришла ночь, холод не дал уснуть. Я был вынужден встать и всю ночь согреваться физическими упражнениями. А утром меня снова повели на допрос. Очевидно, всё это входило в их методику, целью которой было сломить сопротивление заключённого. Допросы продолжались каждый день, кроме воскресений. Меня возили из тюрьмы в здание КГБ на специальной машине. Окон не было, и я, проезжая по летнему праздничному Симферополю, никогда не видел города. Допрос шёл до 6 вечера с перерывом на обед. Скоро я убедился, что детали преступления интересовали КГБшников только в последнюю очередь, как мне и сказал раньше подполковник, которого Коваль назвал начальником следственного отдела УКГБ Лысовым. В первую очередь они хотели знать, заблудший я или же убежденный. Соответствующие были и вопросы. Однажды обычно молчаливый прокурор Некрасов спросил меня, «Вот вы хотели на надувной лодке переплыть в Черное море». А как вы не боялись морских животных, акул наконец, которые водятся вдали от берегов? Самые опасные акулы водятся не вдали от берегов, а на самом берегу, ответил я. И Некрасов не стал уточнять, отлично поняв, кого я имею в виду. Иногда, когда Некрасов выходил из кабинета, Коваль показывал мне, что он был не настолько увлечён своей работой, чтобы забыть собственные дела. Бывало во время наивысшего напряжения в допросах он вдруг снимал телефонную трубку и начинал говорить о вещах никак не связанных с допросом, о двух билетах на автобус, идущий в выходной на пляж, о домашнем задании в сети партийного просвещения и так далее. Бывало он и со мной разговаривал на посторонние темы. Однажды он рассказал мне о своей матери, которая была верующей. Он сам, конечно, был атеистом. Но снисходительно прощал матери ее заблуждения и даже с удовольствием ел кулич и Пасху, когда мать готовила их к празднику. В другой раз он проболтался мне, что к ним в КГБ регулярно приходит гипнотизер и учит применять гипноз во время допросов. Как оказалось из его рассказов, Коваль не имел специального юридического образования. Он только еще учился заочно на юридическом факультете Киевского университета. Как я когда-то учился на юридическом факультете Ленинградского университета, так что, вероятно, мы имели одинаковый уровень знаний в юриспруденции. Коваль был ярким представителем нового поколения чекистов. В то время как подполковник Лысов, начальник следственного отдела УКГБ, был злодеем без всякого камуфляжа, Ковали имел вид вполне порядочного интеллигентного человека. У него и привычки были такие: Он не кричал на меня, был вежлив и на словах доброжелателен. Но в сущности коваль мало отличался от чекистов старого поколения. Так же как они, он не интересовался правдой и справедливостью, а руководствовался только указанием своих старших начальников, любыми способами запрятать за решётку вредного человека, критикующего коммунистический режим.